Гард потянул за ручку, потом толкнул заперто. Он оглянулся. Серафима и Леон внимательно следили за ним. С кем только не говорил комиссар во время своих путешествий, а вот с дверью еще не приходилось. — Привет, привет! — произнес он тихо. — Только как же мне войти? — Голос не идентифицируется, — сообщила дверь. И тут же комиссар услышал голос Леона. — О, сволочь! «Баба твоя заблокировала!» Леон подошел, достал какой-то ключик, Приложил к ручке. Дверь усмахнулась. «Слушай», — приближалась Серафима, «давай мы с тобой поднимемся. Вдруг она скандал устроит, Потревожит других людей, непорядок будет». «Ох, до чего я баб не люблю!» — вздохнул Леон. «Прости, Сим, идти, конечно, неохота на службу, как говорится. Типа...» «Что вы, что вы, не надо!» — перебил комиссар. «Договоримся, у меня жена хорошая. Как зовут-то?» — спросил Леон. «Ирена?» — не задумываясь, — ответил Гарт. «Тогда ладно», — вздохнул Леон, откликаясь, видимо, каким-то своим мыслям. «В общем, мы тот Если что, наша волна, всем известна сразу выходи на волну». «Ага», — приветливо улыбнулся комиссар, будто вот он хоть что-то понял и вошел в дом. Глава 2. Подъезд оказался привычным. Ступеньки, два лифта. Удивительно было, пожалуй, только то, что никаких реклам на стенах не висело ни одного самого захудалого плакатика. Если есть лифты, значит, на них кто-нибудь ездит. Но, видимо, так редко, что незачем тратиться на рекламу. Впрочем, вот висит какая-то крошечная бумажка, с уже изрядно стершейся картинкой, человек с закрытыми глазами. Гардо чем-то подошел, прочел. Соньки, таблетки, вызывающие самые красивые сны. Красивые сны. А почему он, собственно, решил, что средневековая жизнь прияснилась? Это реально? А вдруг все как раз наоборот? Вдруг фламель заставил его уснуть, дал средневековых соник И вызвал этот сон про будущее. Возможно ли, чтобы человеку снился сон про то, что ему видится сон? А почему нет? Это путешествие комиссара доказывает, в реальном мире постоянно происходит то, что, казалось бы, случиться не может никогда. Что ж тогда говорить о снах? У них еще больше всякого на происходить может. Ладно, зачем размышлять над тем, что все равно остается неясно Надо что-то делать, тем более, что просто так стоять в подъезде не только глупо, но и опасно. Полицейские, которые здесь называются создатели спокойствия, могут в любой момент войти и доставить горду массу беспокойства. Вот забавно, второй раз в жизни комиссар мог быть арестован полицией, и все во время одного путешествия. Комиссар решил подняться на какой-нибудь этаж и подождать, пока создатели спокойствие уйдут. Не будут же они его караулить вечно. Лифт плавно опустился, и шумно открылись двери. Все привычно. Зеркало, ряды кнопок. Немного подумав, гард нажал кнопку номер девять, а дальше все произошло практически мгновенно. Лифт взмыл, и тут же двери открылись. Комиссар увидел большую цифру, девять на стене и четыре двери с номерами. Вышел. Распахивались двери лифта тихо, даже робко, а закрывались с таким грохотом, будто хотели сообщить всем, что кто-то приехал на этаж.